А теперь эти фавны, и ненюфары, и фебы, и будем как солнце, хоть убейте, не поверю, чтобы умный человек с чувством юмора и таким знанием народа... Ставьте, пожалуйста. Или, может быть, я вторгаюсь что-нибудь сокровенное? Зачем бросать на удачу слова, не думая? О чем мы припираемся? Вы не знаете моих мыслей. России нужны школы и больницы, а не фавны и ненюфары. Никто не спорит. Мужик раздет и пухнет с голода. Такими скачками подвигался разговор. Сознавая наперед никчемность этих попыток, Николай Николаевич стал объяснять, что его сближает с некоторыми писателями из символистов, а потом перешел к Толстому. До «Да какой-то границы я с вами. Но Лев Николаевич говорит, что чем больше человек отдается красоте, тем больше отдаляется от добра. А вы думаете, что наоборот? Мир спасет красота, мистерии и тому подобное, Розанов и Достоевский? Погодите, я вам скажу, что я думаю. Я думаю, что если бы дремлющего в человеке зверя можно было остановить угрозою, Все равно каталашки или загробного воздаяния, высшую эмблемой человечества был бы цирковой укротитель с хлыстом, а не жертвующий собою проповедник. Но в том-то и дело, что человека столетиями поднимало над животным и уносила ввысь не палка, а музыка, неотразимость безоружной истины, притягательность ее примера до сих пор считалось, что самое важное в Евангелии — нравственные изречения и правила, заключенные в заповедях. А для меня самое главное — то, что Христос говорит притчами из поясняя истину светом повседневности. В основе этого лежит мысль, что общение между смертными бессмертно, и что жизнь символична — потому что она значительна. Ничего не понял. Вы бы об этом книгу написали. Когда ушел Выволочнов, Николаем Николаевичем овладело страшное раздражение. Он был зол на себя за то, что выболтал Чурбану-Выволочнову часть своих заветных мыслей, не произведя на него ни малейшего впечатления. Как это иногда бывает, досада Николая Николаевича вдруг изменила направление. Он совершенно забыл о Выволочнове, словно его никогда не бывало. Ему припомнился другой случай. Он не вел дневников, но раз или два в году записывал в толстую общую тетрадь наиболее поразившие его мысли. Он вынул тетрадь и стал набрасывать крупным разборчивым почерком. Вот что он записал. Весь день вне себя из-за этой дуры шлезенгер Приходит утром, засиживается до обеда и битых два часа томит чтением этой галимати. Стихотворный текст символиста А для космогонической симфонии композитора Б с духами планет голосами четырех стихий и прочее, и прочее. Я терпел-терпел и не выдержал, взмолился, что, мол, не могу, увольти. Я вдруг все понял. Я понял, от отчего это всегда так убийственно, нестерпимо и фальшиво, даже в Фаусте. Это деланный, ложный интерес. Таких запросов нету современного человека. Когда его одолевают загадки Вселенной, он углубляется в физику, а не в гигзаметры Гезиода. Но дело не только в устарелости этих форм, в их анахронизме. Дело не в том, что эти духи огня и воды вновь неярко запутывают то, что ярко распутано наукой. Дело в том, что этот жанр противоречит всему духу нынешнего искусства, его существу его побудительным мотивом. Эти космогонии были естественны на старой земле, заселенной человеком так редко, что он не заслонял еще природы. По ней еще бродили мамонты, и свежи были воспоминания о динозаврах и драконах.